«А на следующий день она встретилась с теми типами в Макдональдсе», — встряла Анюта. «Там кассир заболел, ей поручили подменить». Саша встала у стрекочущего аппарата и мысленно повернула в голове рычажок дежурной улыбки. Она уже прекрасно знала свои обязанности. Ей полагалось не только принимать заказы и выбивать чек, но и пытаться, что называется, по полной программе в дополнениях к заказу впарить посетителям разнообразные круассаны, картошку фри различных фасовок и степеней поджаренности, колы, фанты, спрайты и остальной неликвидный став, название которого начинается на маг. Лицо посетителей она давно уже не различала. Все они были просто клиентами без возраста и пола. Один из таких клиентов, кажется, мужчина и кажется всё-таки молодой, первым откликнулся на её выкрик «Свободная касса!» «Здравствуйте! Что будете заказывать?» Спросила Саша, стараясь, чтобы улыбка не соскользнула с лица на майку, прежде чем этот клиент отойдёт. «Двенадцать чизбургеров. Не желаете ли картошку фри?» «Нет». «Тогда может быть колу?» «Нет». «Круассан?» «Нет». Десерт? Нет. Улыбка ещё держалась, когда принесли его заказ. Саша быстро потыкала пальцем в бюсткоссовый аппарат и не поднимая головы, выдала итог. Столько рублей, столько-то копеек. Клиент зашуршал карманами, за чем-то, почему-то замер. Воцарилась непонятная тишина. Не доумевая, Саша подняла глаза. Парень как парень, В джинсах и легкой ветровке, смуглое лицо в обрамлении жгучей черных волос. «С кавказсинкой», — как бы сказала мама, — «а глаза хохочут». «Что это? Он смеется над ней?» «Да, он смеется». «Пожалуйста, заплатите», — сказала Саша, ничего не понимая. Она сразу почувствовала себя неловко. «Что в ней не так?» «Испачкала футболку?» «Волосы выбились из-под козырька и сложились в смешную прическу?» Не может же быть, чтобы приступ неудержимого веселья у молодого человека вызвал один только ее вид. «Так вы будете платить?» «Да, конечно!» Он отвечал преувеличенно серьезно, темные глаза по-прежнему смеялись, а вот улыбка у парня была какая-то картонная. Неестественная была улыбка. «Господи, да это же он меня передразнивает!» Охнула про себя Саша. «Неужели я действительно так глупо смотрюсь со стороны?» С этой казенной улыбочкой больше похоже на оскал и этим набором фразочек а-ля навязчивый сервис. «Как вы предпочитаете, чтобы я заплатил?» – спросил тем временем клиент. «Что?» «Вам крупными или мелкими купюрами?» «Все равно», – буркнула Саша. «Может быть, предпочитаете доллары, фунты, доллары, тугрики?» «Нет». «А не желаете ли купюре получить остаток мелочью?» Ну. Вам пятирублёвыми или рублёвыми монетами? Э-э Ещё есть 50 копеечные и 10 копеечные. Как угодно. Посетители, столпившиеся за спиной овезльчика, не выдержали и начали потихоньку посмеиваться. Кое-кто даже в голос, а кто-то даже заопладировал. И как назло, именно в этот момент все менеджеры в зале отключились по делам. "Что вы хотите?" тихо-тихо спросила она, поднимая голову. Колыбочка завлекалочка быстро сползла у парня с губ, когда он увидел горящие презрением Сашины глаза. Вы считаете, что это очень остроумно издеваться подобным образом. Я не устройство, не робот и не заводная кукла, как вы, наверное, подумали. Я просто делаю свою работу. Она не всегда доставляет мне удовольствие, но это моя работа. И не моя вина, что этому большому механизму под названием Макдоналдс нужны гайки. Да, я гайка. Я даже где-то попугай, если хотите, но при этом я мыслящий живой человек. Я живая. Представьте себе это. Вы сытый горохывы шут. Наступила тишина. Я понял, сказал парень ещё серьёзно. Смущённо сложив ладонь лодочкой, выложил на тарелочку деньги и отошёл, забрав свой бумажный пакет с чизбургерами.